костры стрепьём давали достаточно зловонного дыма, чтобы даже на южной окраине города, у самых ворот, часовые не переставая ругались и кашляли. Костров разожгли много. В свете факелов раскачивались стальные шлемы егерей и ерихонки ополченцев, а над ними чистоколом виселись отточенные алебарды и пики с тонкими жалами. На стенах Перекликались поставые, их сменяли каждый час, в то время как отряд заграждения смене не подлежал. Солдат обещали отвезти в казарму утром, однако, судя по тому, как складывалась ситуация, в возможность отдыха никто из заслонщиков не верил. Они обменивались предположениями одно друг о другом мрачнее. ругались на начальство и время от времени садились на мостовую или отпрашивались у сержантов по нужде, чтобы размять ноги. Сутня наберётся, сказал Ляминин, посматривая на ворота из-за угла козённого сарая. Не меньше, согласился Углук. И что за муду взяли одни ворота делать? Нет бы прорубить ещё одни на севере. А то ведь через весь город люди ездят, неудобно это. Да уж, а на северной стороне уже полчаса как грохот. Штурмуют, ясное дело. Нам в помощь. Как бы они знали, что нас тут трое осталось. Гном проверил пальцем острое топора и вздохнул. Шансов прорубиться к воротам у них было немного. Но и избежать попытки сделать это также не было никакой возможности. "Не одни мы тут", обронил Ляминин. "С чего ты взял?" удивился Фундину. "Сверчков слышишь?" "Ну и чего? А то, что не сверчки это. Я слышу двух разных. Значит, ещё пара отрядов с нами дошла". может и два человека всего заметил углуг, который подъел все запасы и думал о том, где до драки перехватить хотя бы сухарик. Может и два, но если такие, как лансчепис, то и двоих мало не покажется. Орк, ты жрать хочешь? Ты прямо мысли мои читаешь, грустно улыбнулся углуг. Вот, возьми два сухарика, один даже с сахаром облитый. Ох, спасибо тебе, добрый человек. Едва не прослезился орк, принимая подарки. Не такой уж и добрый, сказал Ляминин, не отводя взгляда от колышущихся рядов заградительного отряда. Он набрал в лёгкие воздуха и издал длинную мелодичную трель. Другие свирчки на мгновение примолкли, затем снова подали голос. Порядок. сказал ляменин: "Мы все вместе. Вот только мало нас, так что драку нужно начинать с оказии. Орк, ты пугнуть их как-нибудь можешь?" "Да просто", ответил Углук, забрасывая в рот последние крошки. "Трипья только добудьте мне и верёвку крепкую, а ещё масло или жир у ближайшем доме. Кюк запалим дай брусим в самую середину". А ты добросишь? усомнился Ламенин. До прикрывавшего ворота отряда было не менее 60 ярдов. Доброшу, «Да заверил тот. Сухарики твои отрабатывать нужно. Нужно, согласился Ламенин. Ну, пошли за тряпками. И снова залился длинной трелью, сообщая на сверчащем языке о своих намерениях.